23 октября с утра я принялся за дело побронился с тварями потом проверил все снаружи у нашей парадной двери лежало черное перо Может быть, одно из перьев ночного ветра. Может быть, подложено одним из открывающих, с вредным наговором. Может, просто случайное перо. Я отнес перо через дорогу в поле и пописал на него. Серой метелки не было поблизости, и я пошел к Ларри. Он впустил меня, и я рассказал ему все, что произошло со времени нашей последней встречи. «Нам нужно проверить этот склон холма», — сказал он. «Возможно, там в прежние времена стояла часовня». «Вы правы. Хотите пойти туда сейчас?» «Давай». Пока он ходил за курткой, я изучал его растения. У него, несомненно, росли самые экзотические виды. Я еще не рассказал ему о Линде Эндерби. Возможно, потому, что он мимоходом упомянул, будто они говорили только о ботанике. Возможно, великого детектива и в самом деле интересовали только растения. Он вернулся с курткой, и мы отправились в путь. Когда мы вышли в открытое поле, стало немного ветрено. В одном месте мы пересекли цепочку бесформенных следов, ведущую к ферме доброго доктора, где постоянно бушевала гроза. Я понюхал их. Смерть. «Большой человек снова вырвался на свободу», — заметил я. «Я не ходил в ту сторону, чтобы познакомиться», — сказал Ларри. «Теперь начинаю думать, не тот ли это самый довольно знаменитый человек, с которым я уже встречался». приехавший сюда, чтобы продолжать свою работу. Он не стал развивать эту тему, поскольку мы подошли к стреле из арбалета, торчащей из ствола дерева. Как насчет викария Робертса? Меня не удивит, если он задался целью остаться единственным в конце, чтобы одному воспользоваться плодами игры. Алинет. Нет никакой необходимости в человеческих жертвоприношениях. Они просто как бы смазывают колеса. «Я уже о ней думал», — ответил Ларри. «Возможно, на обратном пути мы пройдем мимо дома Викария, и ты мне покажешь, которая комната ее». «Этого я и сам не знаю. Но я попрошу серую метелку показать мне. Потом покажу вам». так и сделаем. Мы шли дальше и, наконец, пришли к склону того небольшого холма, который я определил как центр. Так это и есть то место? Приблизительно. Прибавьте или отнимите немного в любую сторону. Я обычно не работаю с картой, как поступает большинство. Мы немного побродили кругом. «Просто обычный склон», — наконец сказал Ларри. «Ничего в нем нет особенного, если только эти деревья не являются остатками священной рощи». «Но это же молодые деревца. Мне кажется, они растут совсем недолго». «Да, мне тоже. У меня странное ощущение, что в твоем уравнении все еще чего-то не хватает». Ты учитывал меня в этом варианте? Да. Если ты меня исключишь, то где окажется центр? По другую сторону холма и дальше к югу и к востоку. Примерно на таком же расстоянии, как от вашего дома до точки через дорогу от дома Оуна. Давай посмотрим. Мы вскарабкались на холм, и снова спустились с противоположной стороны, потом пошли на юго-восток. В конце концов мы пришли в болотистое место, где я остановился. «Вон там», — сказал я, — «может быть, еще пятьдесят или шестьдесят шагов. Не вижу смысла залезать в грязь, если можно рассмотреть его отсюда. Здесь все выглядит одинаковым». Да. Ничего обещающего. Ларри некоторое время осматривал местность. «В любом случае, — произнес он наконец, — это означает, что ты, наверное, все еще чего-то не учитываешь». «Таинственный игрок?» — спросил я. «Кто-то, кто затаился и не выдает себя все это время?» «По-видимому, дело именно в этом». «Разве раньше так не случалось?» Я крепко задумался, вспоминая прошлые игры. Попытки были, но другие всегда обнаруживали такого игрока. «Почему?» «Всякое такое», — ответил я. «Кусочки, которые никак иначе не складываются». «Ну?» «Игра уже почти в конце». Раньше никогда так надолго не затягивалось. Все обычно уже знают об остальных к этому времени, когда всего одна неделя осталась. В таких случаях, когда кто-то скрывался, как вы приступали к его обнаружению? Мы все знаем к моменту смерти Луны. Если после этого что-то выглядит не так, и это можно объяснить, только присутствием еще одного игрока, то уже достаточно возросла сила, чтобы произвести колдовские действия для определения личности этого игрока или его местонахождения. Тебе не кажется, что стоит попытаться? Да, вы правы. Конечно, это не моя специальность. Хоть мне и известно кое-что обо всех этих действиях, но я сторож и расчётчик. Тем не менее, я найду кого-нибудь другого, кто может попытаться это сделать. Кого? Еще не знаю. Мне надо сначала выяснить, кто владеет таким искусством, а потом сделать ему формальное предложение, чтобы он поделился со мной результатами. Конечно, я с вами тоже поделюсь. А что, если это будет некто, кого ты не выносишь? Не имеет значения. Существует правила, даже когда вы пытаетесь убить друг друга. Если им не следовать, долго не протянешь. Возможно, у меня есть нечто необходимое этому лицу. Умение выполнять дополнительные расчеты или, скажем, вычислить что-нибудь еще, кроме центра. Что, например? Ну, место, где найдут труп. Место, где можно достать определенную траву. Склад, где находится конкретный ингредиент. Правда, я ничего не знал о таких дополнительных расчетах. Насколько трудно их делать? «Некоторые очень трудно, некоторые легко». Мы повернули и пошли обратно. «Насколько трудно рассчитать местонахождение тела?» – спросил Ларри, пока мы поднимались на холм. «На самом деле это-то довольно просто». «А что, если ты попробуешь определить местонахождение того полицейского?» которого мы сбросили в реку. Вот это уже сложно, поскольку здесь участвует много дополнительных переменных. Если труп просто переместили, или если известно, что кто-то умер, но неизвестно где, тогда это не очень трудно. Это действительно напоминает озарение, заметил он. А когда вы говорите о своем предвидении, о способности предчувствовать, когда что-то должно случиться или каким образом, разве это не напоминает озарение? Нет. Я думаю, это больше напоминает подсознательное умение использовать статистику на фоне достаточно хорошо известного поля деятельности. Ну… Некоторые мои расчеты, вероятно, очень похожи на сознательный способ сделать то, что вы делаете подсознательно. Очень может быть, что вы просто интуитивный расчетчик. А трюк с нахождением трупа разве не озарение? Так только кажется со стороны. Кроме того, вы только что видели, что может произойти с моими расчетами. если мне недостает какого-то ключевого фактора. Вряд ли это можно назвать озарением. Предположим, я скажу тебе, что все утро меня тревожило сильное предчувствие, что один из игроков умер. Боюсь, это выше моих сил. Мне нужно знать, кто это и некоторые обстоятельства. Я в действительности больше имею дело с фактами и вероятностями, чем с подобными вещами. Вы это серьезно насчет предчувствия? Да. А вы чувствовали то же самое, когда графа проткнули колом? Нет. Но с другой стороны, я не думаю, чтобы его все-таки можно было считать живым в прямом смысле слова. Увертка, увертка, сказал я, И он уловил мою улыбку и улыбнулся в ответ. Наверное, понять другого можно, только побывав в его шкуре. Ты ведь хотел показать мне гнездо пса? Любопытно. Пойдем, ответил я, и мы пошли и взобрались на тот холм. На его вершине мы немного побродили, и я показал Ларе тот камень. сквозь который нас втянуло. Надпись на нем снова превратилась в еле заметные царапины. Он тоже не смог ее разобрать. «Тем не менее отсюда открывается чудесный вид», сказал Ларри, осматривая окрестности. «О, вон дом пастора! Интересно, принялись ли у миссис Эндерби те черенки?» Мне представилась возможность. Наверное, я мог ухватиться за нее прямо сейчас и рассказать ему всю историю, от Соха до сегодняшнего дня. Но я понял, по крайней мере, что удерживает меня от этого шага. Ларри напоминала мне одного моего давнего знакомого — Рокко. Рокко был крупным, веслоухим охотничьим псом, всегда веселым. Радостно прыгая по жизни или завоевывая ее тяжким трудом, он неизменно пребывал в таком прекрасном настроении, что некоторых это раздражало. И еще он был очень целеустремленным. Однажды на улице я окликнул его, и он без колебаний бросился через дорогу, не обращая на окружающую обстановку даже того элементарного внимания, которая свойственна любому щенку. Его переехала повозка. Я кинулся к нему, и будь я проклят, если он не выглядел счастливым при виде меня в те последние минуты. Если бы я не разевал свою пасть, он мог бы оставаться счастливым гораздо дольше. Так вот, Ларри не так глуп, как Рокко. но и он склонен к подобному энтузиазму, который долгое время подавляла стоящая перед ним большая проблема. Сейчас, по-видимому, он почти придумал какой-то способ решить эту проблему. И великий детектив в его нынешнем обличье очень его развлекал. «Поскольку я не считал, что он может так уж много выдать, то вспомнил Рокко и сказал себе». К черту. Потом. Мы спустились с холма и пошли обратно. И я выслушивал его рассказы о тропических растениях, о растениях средней полосы, об арктических растениях, о дневных и ночных циклах растений, о лечении травами у многих народов. Когда мы подходили к дому Растова, я заметил нечто, что сперва показалось мне куском веревки. свисающим с ветки дерева и раскачивающимся на ветру. Через секунду я узнал в нем шипучку, подающего мне сигналы. Я перешел на левую сторону дороги и ускорил шаги. «Нюх! Я тебя искал!» — крикнул шипучка. «Он сделал это! Он сделал это!» «Что?» — спросил я. Покончил с собой. Я нашел его в петле, когда вернулся с кормежки. Я знал, что он в депрессии. Я говорил тебе. Как давно это случилось? Около часа назад. Потом я пополз искать тебя. Когда ты ушел из дома? Перед рассветом. Тогда с ним было все в порядке? «Да, он спал. Вчера ночью он пил». «Ты уверен, что он покончил с собой сам?» «Возле него на столе стояла бутылка». «Это ничего не значит, учитывая то, как он пил». Ларри приостановился, увидев, что я завел разговор. Я извинился перед шипучкой и рассказал Ларри, в чем дело. похоже на то, что ваше предчувствие было верным, сказал я, но я бы не смог это рассчитать. Затем мне в голову пришла одна мысль: « Икона, она все еще там? На виду ее нет, ответил шипучка, но она обычно и не лежит на виду, если только он не достает ее зачем-нибудь. Ты проверил там, где он ее хранит, Не могу. Для этого нужны руки. У него под кроватью есть одна доска. Она лежит ровно и на вид ничем не отличается от остальных, но легко вынимается, если поддеть пальцами, у кого они есть. Под ней пустота. Он хранит икону там, завернутой в красный шелковый платок. «Я попрошу Ларри поднять доску», — сказал я. «Какая-нибудь из дверей не заперта?» «Не знаю. Тебе придется их проверить. Как правило, он держит их запертыми. Если они заперты, то мое окно приоткрыто, как всегда. Ты можешь поднять раму и забраться в дом этим путем». Мы направились к дому. Шипучка соскользнул вниз и последовал за нами. Входная дверь была не заперта. Мы вошли и подождали, пока шипучка нас догонит. «Куда идти?» — спросил я. «Прямо в эту дверь». Мы так и сделали и вошли в комнату, которую я видел снаружи, когда заглядывал в окно. И Растов висел там, на веревке, привязанной к балке. Склокоченные черные волосы и борода обрамляли его бледное лицо. Черные глаза вылезли из орбит. Струйка крови, выбежавшая из левого угла его рта на бороду, засохла и стала похожа на темный шрам. Лицо его было опухшим, пурпурного цвета. Рядом лежал опрокинутый стул. Мы всего секунду смотрели на его останки, и я вспомнил вчерашнее замечание старого кота. Не об этой ли крови он говорил? «Где спальня?» — спросил я. «Сзади, за этой дверью», — ответил шипучка. «Пошли, Ларри», — сказал я. «Вы нам нужны, чтобы поднять доску». В спальне царил ужасный беспорядок. Повсюду груды пустых бутылок. Постель скомкана. Белье пахнет застарелым человеческим потом. «Под кроватью есть неприбитая доска», — обратился я к Ларри. Потом спросил Шипучку. «Какая именно?» Шипучка заполз под кровать и остановился на третьей доске. «Вот это!» — сказал он. «Та, на которую показывает нам Шипучка», — сообщил я Ларри. Поднимите ее, пожалуйста. Ларри опустился на колени, протянул руку и ногтями поддел край доски. Она сразу же поддалась, и он осторожно поднял ее. Шипучка заглянул внутрь. Я заглянул внутрь. Ларри заглянул внутрь. Красный платок все еще лежал там, но куска дерева размером 3 на 9 дюймов, раскрашенного мрачными красками, там не было. «Пропала», прокомментировал Шипучка. «Наверное, она где-то в той комнате с ним. Наверное, мы ее не заметили». Ларри положил доску на место, и мы вернулись в комнату, где висел Растов. Мы тщательно искали, но ее, по-видимому, там не было». «Не думаю, что он покончил с собой», — в конце концов сказал я. Кто-то одолел его, пока он был пьян или с похмелья, и повесил. Они хотели, чтобы все выглядело так, будто он сам это сделал. «Он был довольно сильным», — ответил Шипучка. «Но если он опять начал утром пить, то, возможно...» не мог как следует защищаться. Я изложил наши выводы Лария, который кивнул в ответ. «А в доме такой беспорядок, что нельзя сказать наверняка, происходила ли здесь борьба», произнес он. «Хотя, с другой стороны, убийца мог потом поставить все на место. Мне придется пойти к констеблю. Скажу ему, что шел по дороге, Увидел, что дверь открыта, и заглянул в дом. По крайней мере, я и раньше заходил сюда. Не то, чтобы мы никогда прежде не встречались. Откуда ему знать, что мы были не настолько хорошо знакомы? «Думаю, это лучше всего», — одобрил я. Взглянув снова на труп, добавил. «По его одежде тоже ничего не определишь. Похоже, что он спал в ней». И не один раз. Мы вернулись обратно в первую комнату. «Что ты теперь собираешься делать, Шипучка?» Спросил я. «Хочешь переехать к нам с Джеком?» «Это, возможно, самый простой выход. Ведь мы, закрывающие, должны держаться вместе». «Думаю, я покончил с игрой. Он был добрым человеком». Он обо мне заботился. Он заботился о людях, обо всем мире. Как это называется у людей? Сострадание? Этого у него было много. Одна из причин того, что он так много пил, как мне кажется. Он слишком остро ощущал чужую боль. «Нет, с игрой я покончил». Теперь уползу обратно в лес. Я все еще не забыл кое-какие норки, места, где мыши роют свои ходы. Оставьте меня здесь ненадолго одного. Я тебя еще найду, Нюх. Делай, как тебе лучше, Шипучка, — сказал я. А если зима станет слишком холодной, то ты знаешь, где мы живем. «Знаю! Прощай, Нюх!» «Счастливо!» Ларри выпустил меня на улицу, и мы вернулись обратно на дорогу. «Так я пойду сюда», — сказал он, поворачивая направо. «А я сюда!» — я свернул налево. «Скоро встретимся и продолжим», — сказал Ларри. «Да, я отправился домой». «И ты потеряешь друга!» Старый кот и об этом тоже говорил. Я только сейчас вспомнил его слова.